Глава 58 Я ношу ножи, прицепив их на перчатке. Я точу их о голый бетон вашего дома. Вы это слышите? Понедельник, 10 октября Свет от телевизора Сисилии евреиды освещал темную гостиную голубым мерцанием. Мобильный замигал, борясь с телевизором за внимание Сисили которая лежала на диване на боку и старалась не заснуть. Сообщение от Мартина Гранлунда в мессенджере. Оно застало ее врасплох. Она забыла, что он добавлен в друзья у нее в Фейсбуке. «Привет. Давно не общались. Прости, если это может звучать неуместно, но я много о тебе думал с лета, когда ты приезжала. Я бы хотел поговорить с тобой, если ты не против, конечно». Сесилия села. Сообщение оставалось на телефоне, когда она перевела взгляд на экран телевизора. Звук был отключен, и мелькала реклама. По солнечному пейзажу пронеслась машина и исчезла за мостом. После встречи с Мартином воспоминания пробудились и стали требовать внимания. Несмотря на это, ей удавалось держать их на расстоянии, благодаря пробежкам, и бесконечным свиданием с мужчинами из Тиндер. Сейчас воспоминания нахлынули на неё. Каким-то образом они оба 18 лет жили в одном районе, учились в одной школе и вращались в одних и тех же кругах, но ни разу не пересеклись. Когда они в конце концов встретились, оказалось, что их объединяет тоска почему-то за пределами пригорода в Эстерсунде. Случайно они оказались на одной вечеринке на террасе, где вместе выкурили сигарету. Они стояли там, глядя на заснеженное поле, пока внутри, в распаренной жаре, проходила вечеринка без их участия. Они разговаривали, пока не начали дрожать от холода. По ее инициативе они стали согревать друг друга вместо того, чтобы зайти внутрь. Ее было так приятно обнимать, А у него куртка была слишком тонкая. После окончания гимназии они собирались вместе покинуть Эстерсунд. Сесилия улыбнулась этому обрывку воспоминаний. Те полчаса на морозе, что-то, что она заберет с собой в могилу. Ничто не заберет у нее этих минут. Полных запахов и чувств. Его чуть рисковатый крем после бритья едкий табачный дым и пряная нотка подросткового пота под курткой. Колотящиеся сердца и всепоглощающая юношеская влюблённость, готовые разорвать грудь изнутри. В те времена Сесилия была чересчур отчаянной, чтобы помнить о собственном благополучии. Она сама удивлялась, как ей удалось оставаться такой здоровой, несмотря на все вредные привычки, особенно по сравнению с тем, как она ведет себя сейчас. Редко выпивает больше одного стакана пива в неделю и не курит с 26 лет. Наркотики она тоже не принимала со времён Таиланда и Австралии. Эта греховная магия осталась в прошлом и больше ничего не могла отдать Сесилии. Все это заменили тренировки и работа. Близость, которую Сесилия делила с Мартином, Она заменила на принципиальность. Она сбилась со счета своих краткосрочных отношений. Никто так с ней никогда не сблизился и, вероятно, в принципе, не был способен. Она никого не подпускала к сердцу с тех пор, как так плохо обошлась с Мартином. Каждый раз, вспоминая об этом, она сгорала от стыда, пока не забывала снова. Зима перетекла в лето, Они встретили весну песнями и выпорхнули из школы в студенческий круговорот. Лето растворилось в безграничной свободе. Солнечное тепло все сильнее их сближало, но с первым намеком на осень эмоции начали затухать. Они сами не заметили, как отдалились друг от друга. У Мартина были его компьютеры. Он уже знал больше, чем большинство сверстников, но хотел учиться дальше. Он подал заявление в университеты и технические институты и в итоге поступил в университет Чалмерса в Гетеборге. Сесилия не имела подобных амбиций. Она просто хотела насладиться свободой после окончания зубрежки. Она хотела увидеть мир, а не читать кучу скучных книг и сидеть перед монитором. Она хотела жить, познавать ароматы и краски, которых нет в Швеции. Когда Мартин паковал вещи для отъезда в Гётеборг, она тоже отправилась в путь. Она наполнила свой рюкзак путешественников всем необходимым. Рюкзак стоял на полу в ее комнате, где они в последний раз занимались любовью. Мартин думал, что она поедет с ним в Гётеборг. Но в боковом кармане лежал билет в Бангкок, где должно начаться ее собственное путешествие. Она и сама еще не знала, куда... Но гёте в ее планы не входил. Она не смогла признаться ему, поэтому, когда он сел на поезд, то оказался там без неё. Сесилия плотно сжимала веки, чтобы не расплакаться, каждый раз, когда об этом вспоминала. Ей не верилось, что она была такой слабой. Она не сказала ни слова, даже не ответила на его растерянное СМС. Она просто ускользнула в мир подальше от него. Стыд от того, кем она была, проявился позже. Но она больше не та девушка, которая покинула Эстерсунд. Даже не та женщина, учившаяся в институте полиции и боровшаяся за оценки. Теперь она — Сесилия Врееде, инспектор криминальной полиции, руководитель группы «Барсук». Деятельная, но лишенная иллюзий и более циничная, чем ей хотелось бы. Она вытерла слезы со щек и снова взяла мобильный. Ее пальцы напечатали ответ на светящейся клавиатуре. И правда давно. У меня сейчас довольно много дел, но, конечно, можем поговорить. Это был единственный верный выбор. Все остальное означало бы предать его еще раз. С этим она бы жить не смогла. Она закрыла мессенджер и, как обычно, потянулась пальцем к приложению Tinder. Но в этот раз почувствовала сопротивление. Поколебавшись, она выключила экран.